Глава седьмая. Наполовину расплавленный робот, основательно залитый пеной из ручного огнетушителя, все еще продолжал слабо дымиться, но Брант не обращал внимания ни на дым, ни на металлические останки. Робот сделал свое дело и погиб, как верный пес, принявший удар на себя и защитивший хозяина. Он не был гектором и не был другом, но все же заслужил минуту немой признательности. ни не сейчас, потом. Сейчас были дела поважнее». Мермикантроп лежал на боку, неестественно вытянувшись, обычная застывшая судорога для всякого, кого угостили оперенной парализующей иглой. Между прочим, второй иглой от первой он сумел увернуться, если бы не робот. Если бы робот не отвлек чужака, то не чужак, а Бранд лежал бы сейчас на полу, причем не в целости, а в обугленных, дымящихся фрагментах». Дезориентирующую завесу в малой гостиной чужак прошел, будто не заметив ее вовсе, и теперь можно было догадываться, в чем тут дело. До полной уверенности было еще далеко, но достаточно было и подозрения. Мир Микантроп видел ловушки его Бранда глазами. Вот почему он шел тем увереннее, чем ближе подбирался к дому». Что ему электромагнитные поля от аппаратуры, когда на них накладывается куда более слабое, зато более информативное поле напряженно работающего человеческого мозга? Это еще не телепатия, нет, не чтение мыслей, улавливание эмоций и ощущений. Это иное. Тем лучше. «Что, гад, взял?» — затихающей злостью спросил Бранд. Потом задумался. «Один на один при непосредственном боевом контакте». «Нет, он не справился бы, и сейчас было самое время дать себе в этом отчет. Двойно одного — другое дело, да и то, если одним из этих двоих можно пожертвовать. Скверный расклад, а если учесть общую численность мермикантропов в галактике, не проще ли сразу признать поражение? Может быть, без сомнения, кто-то так и сделает, поднимет лапки кверху и будет ждать конца, подвывая от жалости к себе». Будут другие, те, кто захочет не отдать, а продать свою жизнь. И, может быть, перед смертью сумеет нанести мермикантропам ущерб, смехотворный с их точки зрения. Пожалуй, таких будет большинство. Формально достойный выход и столь же безрассудный, как вообще ничего не делать. Мысль ускользала, Бранд морщился, вполголоса ругаясь. Что-то ведь мелькнуло в голове, когда он приказал роботу брать мермикантропа живьем. Что-то очень важное, но что... Почему непременно живьем? На что он годен, пленный Мирмикантр? Тянуть из него сведения вместе с жилами? Какие сведения? Зачем? Главное, о них и так известно. А от второстепенного вряд ли будет прок. Найти у поганцев Ахиллесову пету, такую, чтобы можно было поубивать их всех одним чехом. Ха, сотни лет искали, не нашли. А он вдруг найдет. Можно придумать что-нибудь и посмешнее. «Ну и что мне с тобой делать?» Спросил Бранд. Мермикантроп не шевелился и не моргал. Дышал слабо, но ровно. Доза парализующего препарата в игле была достаточно для того, чтобы отключить человека часов на пять, но у мермикантропов не совсем обычный метаболизм. Пожалуй, можно было ручаться за час-полтора, не больше. Вкатить ещё дозу или связать проволокой лучше связать. «На кой ты мне сдался, не подскажешь?» Мермикантроп, понятно, молчал. Борясь с отвращением, Бранд критически осмотрел его со всех сторон. «Да, довольно щуплая особь. Средний человек выше и тяжелее. Безбородое округлое лицо, короткий нос, подбородок заметно скошен, на черепе не волос, а так какой-то пушок. Гибкий торс, неширокие плечи. Вся фигура от плеча до таза какая-то несуразная, сглаженная, как колонна. Талии нет, вообще ничего нет, но могло бы привлечь взгляд. Интересно, они теперь все такие?» Скафандр легкий, удобный, сразу не скажешь, что в нем можно входить в атмосферу на космических скоростях. Остальное снаряжение с виду довольно убогое. Антиграф, плазменник, компактный ранцевый движок, детектор биомассы, связное устройство. Больше ничего, ни прибора ночного видения, ни компаса, ни металлоискателя, ни иных полезных мелочей. А зачем они, если с успехом их заменяют органы чувств? Чувств? На миг Бранду показалось, что он уловил такую ускользающую мысль, но она опять легла на дно. Правда, теперь он не сомневался в том, что рано или поздно вытащит ее и осмыслит, хороша ли. Более чем вероятно, что в голове засела и прячется дразнязорядная пустышка. Пол гостя Бранд затруднился определить на глазок. Пожалуй, пленная особь была скорее женщина, чем мужчина, но убедиться в этом наверняка Бранду удалось лишь после того, как он, повоевав с хитрыми застежками, содрал с чужака скафандр. Да, не пленник, пленница. Хотя какая разница, всякий ребенок знает, что половой диморфизм у рабочих особей мерьмекантропов развит крайне слабо, о половой жизни речь нет вообще, о особенности поведения разнополых особей выражены настолько нечетко, что они выходят за рамки обычных флуктуаций. Вот если бы попалась матка или трутень, тогда да. А что, собственно, да? В любой, даже самой мелкой колонии мермикантропов далеко не одна матка, это раз, матку чужаки обязательно попытаются выручить, но не ценой гибели всей колонии это два, положат за нее сколько-то рабочих солдат и отступят, если не добьются своего». Для них все имеет свою цену, и матка тоже. Степень полезности для колонии — вот цена. Должно быть, они сами убивают маток, вырабатывающих свой ресурс, не говоря уже о дармоедах труднях с их дряблыми мышцами и раздутыми гениталиями. Пленив матку, наживешь себе неприятностей, но не возьмешь колонию за горло. И, наконец, ни матки, ни трудни никогда не участвуют в боевых операциях. Это три Прошел час, прежде чем пленница начала шевелиться, пробуя на прочность стальную проволоку, и Бранд мысленно поздравил себя с точным прогнозом. Быстро же их организм разлагает нейротоксины. Какая раса, какая уникальная раса! И пусть их феноменальные способности куплены ценой отказа от себя как от личности, что с того... Разница только в том, что лучшие человеческие качества, отвага, настойчивость в достижении цели, благородная жертвенность, сплоченность, верность общему делу у них не сознательны, а инстинктивны. Разве так не лучше? Разве полезный виду инстинкт не избавляет особь от уймы неприятных эмоций, от необходимости принимать тяжелые решения, от угрызения совести? Разве мир несчастливы? А разве лучшие качества человека полностью сознательны? Не ведут ли они свое происхождение от тех же древних инстинктов, от желания сытно есть и успеть оставить потомство, прежде чем сожрут самого? От обезьянных стаи в горячих саваннах забытой планеты Земля. Разве высокая доблесть вожака Павиана, не имеющего никаких шансов уцелеть в схватке с леопардом, но все же атакующего его, чтобы прикрыть бегство сородичей, не инстинктивно, а материнская любовь, Что же получается, человек хорош лишь настолько, насколько его разум не мешает ему следовать природным инстинктам. А мермикантроп хорош всегда, потому что у него таких проблем не возникает. Бред. И все-таки Бранд поймал себя на том, что завидует мермикантропам. Он уже не злился, злость ушла». Если бы только Мермикантропа оставили людей в покое, если бы они не вытесняли их отовсюду, презирая любые компромиссы, а удовлетворившись ролью господ галактики оставили бы им несколько планет для спокойного прозябания, Бранд не имел бы к ним никаких претензий. Но видно двум гуманоидным видам, растущим из одного корня, в одной вселенной не ужиться, так уж задумано природой, побеждает сильнейший и упорнейший. Кроманьонцы с аппетитом слопали неандертальцев, не оставив ни одного. Пятикантропы австралопитеков всегда выживал тот, чья нетерпимость к иным непохожим была наивысшей. Толерантных ели и переваривали, удобряли ими почву. Теперь мирмикантропы выслеживают последних людей с единственной целью — выковырнуть их из нор и добить. Бессмысла. Жалко, община людей ничем не угрожает и не будет способна угрожать в течение ближайших тысячелетий, но так велено природой. Если бы не Мермикантропа, тогда все пошло бы иначе и совсем по-другому прошла бы жизнь Бранда. Тогда никому не пришлось бы бежать с крепости, и крепость называлась бы по-прежнему и горным домом. Тогда Эрик учился бы в колледже на инженера или врача, а не погиб бы при встрече с безмозглым клешником. Мермекантроп перестал шевелиться, понял, что у него не хватит сил перервать стальную проволоку. Проволока глубоко врезалась в кожу, но чужак не выказывал признаков боли. Он смотрел на Бранда, и в его взгляде не было ненависти, ни страха. Наверное, они и убивают точно так же без эмоций, и умирают тоже. Это не трудно проверить прямо сейчас. Бранд выругался без злости. «Вот так и надо с ними», — подумал он, чувствуя, что вот-вот поймает за хвост убегающую мысль. «Надо хладнокровно, без гнева, без стыда, без уколов совести, не обороняться, а нападать, бить ниже пояса. Как они, так и мы, с той разницей, что мы все-таки умнее. Хочется на это надеяться». «Ниже пояса. Пол. Вот оно». Теперь Бранд вспомнил то, что мелькнуло у него в голове перед тем, как он начал действовать и заставило погубить робота — Он фыркнул. В первое мгновение мысль показалась ему на редкость дурацкой. Потом задумался и хмыкнул. «Думаешь, я тебя убью?» — спросил он пленницу. «Не надейся». Мермикантроп не реагировал. То ли не понимал человеческого языка, то ли не интересовался своей судьбой. Бранд еще раз повернулся к экрану, дал круговой обзор и с минуты всматривался в искаженные объективом пропорции прилегающей местности. «Чисто! Как неудивительно чисто!» Ни одного чужака поблизости от дома. Похоже, они еще не обеспокоились отсутствием связи с одним из разведчиков. Тем лучше. Хотя яснее ясного, что дом доживает последние часы. Вряд ли чужаки пожертвуют вторым разведчикам. Скорее, уничтожат подозрительный холм и все дела. После термобомбы от холма останется кратер с остывающим озером расплавленной породы. Жаль, но ничего не поделаешь. «У меня антиграф дохлый». — сказал он. — Надеюсь, твой двоих поднимет? Катер у меня нет уж, извини, живу небогато. Мермикантроп молчал. — Готовься, леди, немного полетаем.